Про колокольный звон и Артура она прибавлять не стала, а также про горячее чувство в груди. Там она строит свою собственную жизнь, заново создаёт себя. Брат всё равно её не поймёт, потому что у него всё это уже позади. Неужели твоя вышивка для тебя важнее мамы? Том, похоже, использовал те же аргументы, что и мистер Отерман. Ей было больно слышать это. Помнишь, на Рождество ты сказал, что рад за меня, что тебе кажется, я в Уинчестере счастлива? Да, но мама тогда ещё не заболела. Всё познаётся в сравнении, разве не так? Они замолчали. Что бы там ни говорил Том, Валят уже приняла твёрдое решение. В самое ближайшее время я должна вернуться в Уинчестер, чтобы жить своей жизнью, заявила она. Я хотела поговорить с тобой о том, что делать с мамой. Ей сейчас гораздо лучше, хотя она и не верит в это. Думаю, теперь она вполне может справиться сама. Валя ведь не до конца была уверена в том, что действительно так считает. 2 недели это что ни говори, не месяц предписанного врачом постельного режима. Том залпом проглотил брэнди. "Я ведь предупреждала меня, что ты можешь сказать что-нибудь в этом роде", проговорил он. Вайолет поставила свой стакан. "А ты подумал, что меня можно купить бутылкой бренди? И тебе не стыдно, Том?" "Нет. Вообще нет, сестрёнка. Я очень тебя понимаю. Но нельзя же оставлять маму одну. Ей лучше, потому что ты рядом. Оставить её одну" Пусть даже если дважды в день к ней будет приходить моя сестра, и мы опять наймём домработницу, она же сразу зачахнет. Упадёт духом или перестанет есть. Эви очень встревожена, да и я тоже, что всё это кончится тем, что нам придётся взять её к себе. А ты представляешь, каково это с тремя детьми, тем более с маминым тяжёлым характером. Пойми, мы страшно боимся этого, если честно. Ты же всё понимаешь. «Да, Вайлет все понимала. Интересно, — думала она, — может быть, они так же страшно боятся, что когда-нибудь и сама Вайлет приедет к ним жить?» Они никогда не говорили об этом. Несколько раз она пыталась затронуть эту тему, но Том всегда уклонялся от разговора. «Да о чем ты беспокоишься? Рано еще об этом думать!» — говорил он. Но теперь, если бы Валя лет не стояла на своём, а люди в этом упорстве ничего, кроме эгоизма, не увидели бы. Её снова засунули бы в прежнюю комнату, и всю оставшуюся жизнь ей бы пришлось быть на побегушках у своей матери. Скажи, начала она. А если бы я вышла замуж, и у меня родились дети, был бы у нас сейчас с тобой этот разговор? Но у тебя ведь нет ни мужа, ни детей, ответил Том. Мне, конечно, жаль, но ведь так оно и есть. Но если бы всё-таки у меня была своя семья, о чём бы мы сейчас с тобой говорили? Какие бы у нас были варианты? Томs вздвинул брови. Ну, думаю, сошлись бы на том, что надо найти кого-нибудь, кто согласился бы с ней жить. Не обязательно нянечку, компаньёнку, например. Чтобы готовила маме еду, сидела бы с ней, не весь день, конечно, читала бы ей и всё такое. Вместо платы за жильё кого-нибудь, кто был бы на месте, если возникла бы проблема. Кто всегда мог бы позвонить и вызвать нас или врача на месте, повторила Валит. Да, на месте. Ты ведь знаешь, что это Это латынь в переводе in situ. Я знаю, что латынь перебила Валит. Тогда в чём дело? Не мешай. Я думаю,